Ария побледнела и на какое-то мгновение просто потеряла дар речи. «Подожди минуточку, Лулу!» — тихо сказал Дарт Гурон. «По-моему, мисс Милбанк действовала из добрых побуждений. Она как раз собиралась объяснить мне, почему привезла сюда миссис Хокинс. Надеюсь, ты не собираешься слушать ее ложь? Какое право она вообще имела вмешиваться?» Кто позволил ей решать, что пансион, где находилась бабушка, недостаточно хорош для нее? У меня есть ее письма. Она писала, что вполне счастлива. Конечно, она обожала меня и хотела увидеть, но зачем было срывать ее с места? Это же фактически убило ее. — По-моему, ты не должна так говорить, — заметил Дарт Гурон. Твоя бабушка была очень стара. Она могла умереть от чего угодно. «Может быть, мы все-таки послушаем, мисс Милбанк. «Не отчего ее слушать. Разве ты не видишь, что она ненавидит меня? Ей просто хотелось, чтобы ты увидел, какая у меня бабушка, и решил, что по моей вине в последние годы старуха остро нуждалась». Лулу протянула руки к Гурону, будто ища у него сочувствия. Он машинально взял ее за руку, но обратился к Арии, как я понимаю». «Вы были неудовлетворены теми условиями, в которых обнаружили миссис Хокинс?» «Они были ужасны». Тихо проговорила Ария. В ее комнате на третьем этаже не было никаких удобств. Старушка уже не могла спускаться и подниматься по лестнице, и целиком зависела от милосердия тех, кто жил по соседству с ней. «Я своими ушами слышала» как хозяйка пансиона заявила, что больше не будет приносить ей еду. Она кричала на нее. Старые люди не в состоянии переносить подобное обращение. «Не верю ни единому ее слову!» — воскликнула Лулу. «А я не вижу причины сомневаться в том, что мисс Милбенк говорит правду», — возразил Дарт Гурон. Лулу выдернула свою руку. «Ах, вот!» Предпочитаешь верить ей, а не мне? Она просто хочет вклиниться между нами. Почему я должна позволять ей это? — Не думаю, что таковы намерения мисс Милбэнк, — терпеливо возразил Дарт Бурон. Она, пожалуй, взяла на себя слишком многое, но ее можно понять. В конце концов, твоя бабушка умерла счастливой. — Так что, думаю, тебе не стоит усложнять расследование. Ты должна радоваться, что успела повидаться с ней. — Расследование! — голос Лулу сорвался почти на виск. Боюсь, что без него не обойтись. — Мне не нужны никакие расследования! — воскликнула Лулу. — Подумай о моей карьере! Все считают, что моя бабушка была скандинавка! Боюсь, нам придется сказать правду. «Это все твоя работа, мерзавка!» — выкрикнула Лулу и ударила девушку по лицу. «Лулу!» — раздался резкий окрик Гурона. В этот момент дверь открылась, и на пороге появился мистер Макдугал. «Сэр, вас хотят видеть джентльмены из прессы!» — учтиво доложил он. На лице Дарта Гурона отразилось изумление. В комнату уже входили шестеро, трое с фотокамерами, остальные, по-видимому, репортеры. Они сразу направились к стоявшим у камина. «Доброе утро, мистер Гурон!» — приветствовал Дарта, старший из вновь прибывших. «Не скрою своего удивления, джентльмен, я не ожидал вас увидеть». «Не могу понять, как до вас могла дойти информация еще до того, как приехал доктор». Представители прессы, казалось, были озадачены, но Лулу Карла приняла очень выигрышную позу. «Минуточку», — произнес Дарт Гурон. «Не будете ли вы так добры объяснить, чем вызвано ваше появление здесь?» «Хотелось бы надеяться», — сказал старший из репортеров, «что нам удастся первыми осветить это событие». «Какое событие?» «Ну, будет вам, мистер Гурон, вы же прекрасно знаете. Мы, конечно, ожидали, что рано или поздно это случится, но когда нам сообщили, что на этой неделе должно состояться официальное объявление, мы сразу же поспешили сюда». «Я рад вам, но все-таки мне хотелось бы знать, о каком объявлении идет речь». При этом Гурон слегка повернул голову и взглянул на Лулу. Она была сама невинность. Не Неослепленные ее талантом критики ядовито говорили, что это смесь идиотизма и тупости, которая иногда может сойти за невинность. «Объявление вашей помолвки, мистер Гурон», — сказал репортер из Daily Mail. «О, Дарт! Они уже знают, а мы так надеялись сохранить это в секрете!» Чуть слышно вскрикнула Лулу, беря его под руку, блеснула вспышка фотокамеры. «Постойте так, мисс Карла!» — попросил ее другой фотограф, но Дарт Бурон резко отшатнулся и испортил кадр. «Боюсь, вы заблуждаетесь, если полагаете, что объявление о моей помолвке состоится на этой неделе, но Дарт...» Вмешалась Лулу. «Мне кажется, больше нет смысла притворяться!» Только сейчас Ария поняла, зачем Лулу. Нужен был список ведущих газет с номерами телефонов. Она решила застать Гурона врасплох и вынудить его публично сказать, что он собирается жениться на ней. — Мисс Карло права, мистер Гурон, — заметил другой репортер. — В наши дни жениться тайно, тем более такой персоне, как вы, никак не удастся. — Прекрасно, — сказал Дарт Гурон. — Вы узнаете правду, джентльмены, раз уж так хотите ее узнать. — Я действительно собираюсь жениться, хотя еще не знаю когда. Но вы несколько заблуждаетесь. Мисс Карла — моя старая и добрая подруга, а моя избранница — мисс Ария Милбанк, которую я вам сейчас с удовольствием представлю. Раздался сдабленный возглас Лулу, напоминавший шипение змеи. Репортеры, как по команде, обернулись к Арии. Это не... Начала была она, но почувствовала, что рука Гурона крепко сжала ее руку. — Прошу прощения, джентльмены! — раздался его голос. У мисс Милбэнк закружилась глава. — Вы должны меня извинить. Мы с ней вдалимся в другую комнату, глотнуть свежего воздуха. Еще не опомнившись от изумления, Ария оказалась на руках у Дарта Гурона. Он ногой толкнул дверь оставив позади на мгновение онемевшую группу людей. Закрыв дверь, он поставил Арию на ноги. «Что вы себе позволяете?» Но Дарт буквально проволок ее за руку к двери в будуар, и когда она захлопнулась за ними, сказал, «Ну, теперь можете говорить. Ни к чему, чтобы нас подслушивали, «Слушивали!» — воскликнула Ария. «Да я, я сейчас же пойду и сообщу им всем, что это неправда!» От злости она с трудом находила слова, ее глаза блестели. Лицо резко побелело, и только на щеке горел отпечаток пальцев Лулу. Дарт, о камин, наблюдал за ней, — Вы невыносимы, — продолжала Ария. — Вы решили, что можете использовать людей, как пожелаете, но со мной этот номер не пройдет. Вы путаетесь, как хотите, из этой истории с мисс Карло. Она решительно направилась к двери, но... Ее остановил голос Дарта Гурона. — Две тысячи фунтов! Это было так неожиданно, что Ария застыла на месте Что вы хотите этим сказать? Это та сумма, которую я готов дать вам. Вы... Вы что думаете, что я могу взять за это деньги? Если бы вам не нужны были деньги, вы бы не работали. Сумма в 9000 фунтов без выплаты налогов может оказаться очень кстати. Я не собираюсь продаваться. Она уже повернула дверную ручку, но Гурон заговорил снова. «Три тысячи фунтов!» «Если даже вам самой не нужна такая сумма, думаю, ваши родственники, были бы очень вам благодарны за небольшую материальную поддержку». Сама того не ожидая, девушка остановилась. «Три тысячи фунтов!» Сколько всего мог бы сделать на них Чарльз в Куинсфолле? Починить крышу, восстановить прекрасную роспись на потолке в банкетном зале, застеклить окна в северной части фасада, заколоченные досками с того времени, как в парке упала бомба. А для фермы Чарльз мог бы купить новый трактор, о котором он так давно мечтал, построить новый загон для быков, приобрести удобрения, новый скот, семена. Чарльз... Не раз составлял список всего необходимого в хозяйстве, а потом швырял его в корзину для бумаг, потому что было бессмысленно даже надеяться, что он сможет приобрести это огромное количество вещей. Три тысячи фунтов. Неожиданно для себя Ария убрала руку с дверной ручки. — Я был уверен, что вы сделаете правильный выбор, — сказал Дарт Гурон. — Мы... Поговорим спокойно. О чем говорить? Вы и вам подобные полагают, что каждый имеет свою цену. И, похоже, вы правы. Моя цена — три тысячи фунтов. При этих словах на глаза девушки навернулись слезы. Комната вдруг поплыла у нее перед глазами, и она почувствовала, что Гурон заботливо усаживает ее в кресло. «Не задалось сегодня утро. Все какие-то неприятности», — сдержанно заметил он, и Арии почудилось, что в его словах прозвучала скрытая насмешка. «Сидите здесь, а я схожу и принесу вам что-нибудь поесть. Вы ведь еще не завтракали. Я...» — Ничего не хочу, — слабым голосом ответила девушка. — А мне, кажется, хотите. Вы ведь сами заявили, что я знаю лучше вас. Я ненавижу вас. Но самой Арии показалось, что это прозвучало совершенно неубедительно. — Вы просто голодны, — улыбнулся Дарт и исчез за дверью.